Глава 6 Феофану Павловскому эта зима принесла не холод, его он как-то и не замечал совсем, а необычную насыщенную жизнь, наполненную неведомыми раньше ощущениями. Мне было многое в этой жизни. Радость познания нового, неиспытанной прежде заботы. В ней было больше светлых дней. А главное, с ним в эту зиму жили два существа, которых он любил. Жена его, Зинаида, лебедь. Появился интерес, даже азарт к жизни. В кузницу к нему в последнее время все чаще стали захаживать мужики. Кто с поводом, кто без, а больше так, почесать язык. Феофан рассказывал мужикам много интересного. Мужики садились в круг, закуривали, и Павловский задавал вопрос. «А вот хоть, к примеру, мужики, где вы думаете, лебеди зимуют?» «Ну...» «Твой-то знаем где», — усмехались мужики. Феофану это нравилось, но он забирал глубже, чтобы мужиков же и просветить. «Да не, ну куда они на юг-то летят? Вы ж видали, летят, летят, а куда, не знаем». Мужики посмеивались, предполагали. «В Крым, наверное, туда все летят. У меня вон жонка замучила. Хочу, — говорит, — в Крым, зараза!» Феофан веселье поддерживал, но разъяснял всё толком, как полагается следующему человеку. «Лебеди, ребята, зимуют в Северной Африке, например, в Алжире, Тунисе, Марокко. Собирается их там миллионы. Кроме корма им ещё и тепло нужно». «Вот где с дробовкой-то посидеть?» — мечтал Васька Небожонков, азартный, почище вязкого гончака охотник. «На заряд штук пять положишь, не меньше». Ну, так тебя и пустили, в Африку, сомневались мужики. Там, считай, одни миллионеры охотятся. Ты что, миллионер? Не, не скопил еще деньжат, но вот и сиди со своей пукалкой, африканец, зубоскалили над ним. Васька и сидел. Курили дальше. Ты своего-то как назвал? Спрашивали у фиофана уже в который раз. И Павловский охотно отвечал. да «С Ваней» и радостно посмеивался. Кое-кто недоумевал. «Что это за имя такое?» «Ну, Ваня, э, понятно, но с Ваня...» На этот вопрос отвечать было особенно приятно, и Феофан наживлялся. На европейских языках, ребят, почти можно сказать на всех, я проверял. Лебедь называется Сван. «Почему?» а чёрт его знает почему, но «Сван» и всё, хоть тресни. «Ну что, назвать «Сван»?» Феофан тут разводил руками и делал пренебрежительно недоумевающее лицо. «Так это всем уж приелось в Европе, а «Сваня» всё ж больше по-нашему». «Правильно, мужики?» Мужики соглашались и изумлялись полиглотству, и европейской широте познания Феофана Павловского, родного их односельчанина. По вечерам женой было то же самое. Зинаида привыкла к Сванне, привязалась к нему как к собаке, и ее интересовало все. «Фань», — просила она растолковать, — «а почему эту лебедей ноги сзади? Так же ходить тяжело, вон как переваливается, что нельзя посередке было отрастить». Понимаешь, терпеливо разъяснял Фиафанет, чтобы в полёте ноги не мешали. Не тормози или полёт. Видишь, как они далеко летают, сил-то нужно много. А ходьба это ж не главное. Плавать тоже легче, когда ноги сзади. Что-то в этих объяснениях устраивало Зинаиду, а что-то нет. Слышь, фин интересовался она. — А правда, что если подругу в полете убьют, то и друг ее тоже на землю сиганет, разобьется, значит? Феофан ничего тут не придумывал, а аргументировал данными науки. — последние изыскание ученых, — констатировал он, — свидетельствует, что это не так. Зинаида не верила. — Ой, много они понимают, эти твои ученые. Сидят там, зады протирают кабинетчики. Наш бы, Сван... Точно сиганул. Феофан не спорил. Он к Лебедю относился так же, как и жена, с уважением. Стоял февраль, веселый и месяц. Слушай, а летать-то он не разучился у нас, начала вдруг волноваться Зинаида как-то вечером. Весна уж вот-вот, а вдруг он не заможет. Чё не заможет, не соглашался Феофан. Что он у нас рахитный какой, заможет. По всем статьям. Завтра и проверим. На другой день, прямо с утра, он выгонял Сваню с Паветти и шел с ним на море. Здесь больше года назад сломалась об его мечта взлететь. С востока поддувал знобкий неровный ветерок. Зинаида на не пошла, остановилась у бани и стала смотреть. «Ну, давай, Сван, ну не подведи...» фиофан обхватил лебедя поднял на вытянутые руки и побежал против ветра будто запуская змеи пробежал метров 10 и подбросил сваню в воздух тот расправил крылья часто часто ими замахал и стал падать у самого льда все же выправился какое-то время летел надо льдом начал потихоньку набирать высоту и вдруг как-то резко взмыл вверх сделал маленький круг потом побольше а а завизжала Зинаида от великой радости. «Ура!» — закричал Феофан, сорвал с головы шапку и замахал ею над головой. Сваня летал недолго. Наверное, ему холодно было там, в вышине. Он вскоре длинно спланировал и сел на лед метрах в ста-ста «Сваньк! Сваньк!» — начали приманивать его Зинаида и Феофан. Но он пошел к ним не сразу. Некоторое время сидел неподвижно, Видимо, отходил от восторга полёта, которого так давно не испытывал. «Сванюшка!» Лебедь потихоньку заковылял к хозяевам. Шёл он в раскачку, но степенно и твёрдо, как ходят победители. Голову нёс гордо на вытянутой вертикально шеи. Таким гордым он ещё не бывал. «А я тебе шо, Зинк, а? а? ты всё крыло сломается, да не сможет он. Эт сванька не сможет!» Рот у Феофана маленько кривился. «Сванюшка!» Он наелся своей радости в досталь, через край, и радость его распирал. Феофан в этот момент был похож на человека, который крепко верил во что-то светлое, сильно нужное всем. Верил. А когда остальные уже разуверились, наломался, намучился в этой вере, наспорился с другими, самим собой, а потом все же победил. Хлопнул об землю шапкой и заявил всему миру, «Ну что, мол, так перед так говорил же я». И никто не возразил ему, — Человек выстрадал свою правду.